Жизнь шла спокойно и размеренно. Кора была идеальной женой, подарком судьбы, которого не достоин ни один мужчина. За все время их совместной жизни она обиделась на Джафара только один раз, когда узнала, что дракон создан из ее хромосомного набора. Дни пять она дулась на Джафара, избегала его, но потом простила. Было у Коры несколько пунктиков, которые... Она готова была отстаивать насмерть. Один из них, самый свежеприобретенный, что ее дети должны родиться естественным путем. Во всем плохом есть что-то хорошее. Отношение коры к дракончику повернулось на 180 градусов с настороженного равнодушия до материнской заботы. Она проводила рядом с малышом не менее получаса в день. Сама пробовала ту кашицу, которая поступала дракончику в желудок. Расспросила Джафара, нельзя ли растить его обычным образом. Очень огорчилась, убедившись, что нельзя. Под конец потребовала, чтобы дракончику дали имя. Джафар не понимал, зачем, если у дракона будет его память. Но Кора настаивала. Предложила назвать Кирилл. В Грома. Кирилла Громова. Кора тут же переделала в Кирико. Несколько раз в год ездили в Тонто. Все трактирщики знали сэра Джафара и леди Кору, зазывали к себе. Но они всегда останавливались у Джулии. Джулия теперь содержала свой трактир. На золотой, который получила у Джафара, она выкупила долю у старого трактирщика, раззвонила об этом по всему городу, а когда тот умер, дело автоматически перешло к ней. По-прежнему называла Джафара хозяином, мечтала заполучить свою постель. В скорой у нее были какие-то странные отношения. Обе боялись друг друга, еще больше боялись рассердить Джафара, поэтому ни в чем друг другу не отказывали. Таких разгромов, как в первый раз, Джафар больше не устраивал, наплатил щедро. Угощал всех, и о его наездах ходили легенды. На четвертый год трактир Джулии совсем завалился на бок от старости. Джафар приказал разобрать его и на этом же месте построить новый. За три дня. Как подрядчики не старались, справились только за четыре. Джафар обозвал всех лоботрясами и бездельниками, но заплатил золотом и вдвойне зачем экономить если на складе полтонны, а копир-автомат нашлепает кошель золотых за полчаса по городу пошла гулять еще одна легенда а джулия сделала последнюю отчаянную попытку пробраться к нему в постель на ее беду джафар в ту ночь совершал свой традиционный рейд по кабакам но кора вернулась рано не зажигая света разделась Плюхнулась подъедяло. э было много шума, вопли и слез, но к утру они с Джулией были и подруги, не разлил вода. Джафар никак не мог этого понять. Долго пытался выяснить у обеих, что произошло, но получал, как говорят в народе, уклончивый ответ. На обратном пути Кора созналась ему, что рассказала Джулия, где они живут, и приготовилась выслушать нагоняй. Нагоняя не последовало. Джафар крепко задумался. А когда вернулись, забросил на время геологию и стал проектировать женскую особь дракона. Теперь крепко задумалась Кора. Работа оказалась удивительно интересной. Так как эти два дракона должны были стать основоположниками расы, Джафар старался как можно шире, разнести одни параметры почти до грани потери наследственной совместимости и в то же время жестко зафиксировать другие. За прошедшее время появилось несколько новых идей, которые нельзя уже было реализовать в Кирилле, но можно было пустить доминантами женской особи, чтобы они передались потомкам. Через три месяца, когда работа была завершена, Джафар опять Осторожно поговорил с корой Насчет дублирования ее В образе дракона Получил в ответ Если очень надо, делай Дрожащий подбородок, ведь сзади И шмыганье носом Тяжело вздохнув Поцеловал шею Шмыганье мгновенно прекратилось И убрал материалы в сейф